После двух таблеток аспирина и пары чашек крепкого кофе она почувствовала себя немного лучше. Вернувшись в свою комнату и готовясь принять ванну, Лекси брошала жадные взгляды на сумку и жалела, что не может принять таблетку немедленно. Психолог наверняка сразу распознает, что она под действием колес, если она примет одну и явится так на прием. Ну ладно, она потерпит до вечера. А потом, когда никто не будет ей мешать, она возьмет чудо-таблетку И хоть на короткое время, но забудет о Тайлере. Вчера в клубе ей неплохо это удалось. Правда, алкоголь её раскрепостил, и она даже подумала заявиться к Тайлеру и высказать всё, что она думала, даже устроить ему скандал. Но, благо, дальше планов дело не дошло. Сегодня бы она ох, как об этом сожалела. В половину второго они выехали из города. Ей всё ещё было нехорошо после выпитой водки, но голова больше не грозилаs расколоться на части. Офис доктора Карпентер располагалась в новой высотке из стекла и металла. Они вышли на 15-м этаже и оказались в небольшой приёмной, выполненной в минималистическом стиле. Ничего лишнего, только светлые кресла и диванчики, пара больших растений и столик с журналами. Малозенькая секретарша предложила им присесть. Доктор Карпентер ещё не освободилась. Девушка, которая представилась Каролиной, поинтересовалась, не хотят ли они чего-нибудь прохладительного. Олевия вежливо отказалась. Лекси попросила воды. Дожидаясь своей очереди, Лекся нервно подёргила ногой и мать делала ей измечания. И о чём она будет разговаривать с совершенно незнакомым человеком? Блин, дурацкая идея. Как интересно разговоры по душам смогут ей помочь. Лекси вообще не верила в такую терапию. Да и выливать на болевший чужому человеку не могла. Наконец, двери кабинета доктора открылись, и оттуда вышел мужчина лет 30. На вид вполне нормальный. Алексей стал нервничать ещё больше, когда Каролина улыбнулась ей и разрешила войти. Всё будет хорошо, Олевия подбодряюще сжала её руку. И Алексе ничего не осталось, кроме как войти в кабинет психотерапевта. Что ж, внутри ей понравилось. Уютный интерьер в песочных успокаивающих тонах, удобный на вид софа, очевидно, чтобы пациент расслабился и стал более откровенным. Доктор Карпентер оказалась статной женщиной, чуть за 40, с элегантной стрижкой и квадратными очками в золотой оправе. Она поднялась навстречу Лексе и, двигаясь плавно, протянула ей ухоженную руку, на ощупь сухую и тёплую. Девушка слегка смутилась, потому что из-за нервозности её собственные ладони слегка вспотели. Доктор Карпентер приветливо улыбнулась девушке. У неё оказался хорошо поставленный успокаивающий голос. Добрый день, Лекси. Я доктор Карпентер, и я рада, что ты согласилась прийти ко мне. Будто у меня был выбор, со скепсисом подумала Лекси. А вслух выдала что-то неопределённое. Несмотря на приветливость и успокаивающую обстановку, ей было неуютно. Присаживайся. Доктор указала на софу, а сама села в кресло напротив. Давай для начала познакомимся поближе, улыбнулась женщина. Когда Лексия осторожно села на краешек софы, взгляд девушки сделался задумённым. Так разве они только что не познакомились? Расскажи мне о себе, подсказала доктор Карпентер. О чём хочешь? О школе, о том, куда собираешься поступать после выпуска? В нескольких предложениях Лекси поведала, что заканчивает выпускной класс и собирается идти в Принстон. На самом деле она считала это пустой тратой времени. Окинув стену любопытным взглядом, она заметила многочисленные дипломы доктора. Что ж, наверное, она и правда специалист своего дела. Только ей она помочь не сможет. Лексия не терпелась сбежать. «Я знаю, что ты собиралась стать танцовщицей», – мягко навела ее доктор Карпентер. Но говорить об этом у девушки желания не было. Она вообще не хотела ничего рассказывать этой женщине. Она чужая, и все, что ее интересует, это то, что через пятьдесят минут... Болтовни, и она получит свои триста долларов. Лексия безразлично передернула плечами. Ну, собиралась, теперь передумала. Не хочешь сказать, почему так случилось? Лексия вздохнула и сцепила пальцы на коленях. Вот уж нет, не хочет. Ну, передумала, и все. Так она и с Норой могла поговорить. Хорошо, давай вернемся к этому позже. Доктор Карпентер что-то записала в свой блокнот, который держала в руках. Алексина хмурилась. Её раздражал этот блокнот, а главное то, что она не видела, что доктор в нём писал. Что случилось с твоей рукой? Женщина глазами указала на её правую руку, которая сейчас была в чёрной эластичной повязке, чтобы бинт не пачкался. Лекс автоматически накрыла повреждённую руку здоровой. Сколько ей ещё тут торчать? Порезалась. Как это случилось? Как будто вы ещё не знаете. Послушайте. Доктор Карпентер. Алексей невесело усмехнулась и чуть подалась вперёд. Я понимаю, вы профессионал и, наверное, хотите мне помочь, только ничего не выйдет, понимаете? Разговор о том, кем я хочу стать, и как я порезалась, не помогут мне. Я знаю у меня проблему, но я предпочту сама с ней справиться. А ты считаешь, что сможешь сама? Спокойно спросила доктор, на которую её выпад не слишком произвёл впечатление. Алексей пожала плечом. Я рискну. Тут я на глаза попалась с фотографией привлекательного мужчины, примерно возраста доктора Карпентер, стоявшая в рамке на столе. Можно вас спросить? Женщина кивнула. Это ваш муж? Лекси махнула в сторону фотографии. Поколебавшись, доктор Корд ответила: "Да". "Вы в разводе?" Доктор молчала. Лекси не стала ждать ответ. "Можете не отвечать. Наверное, развелись вы недавно, потому что на вашем пальце всё ещё видна полоска от кольца, не успела загореть. Алексей указал на левую руку женщины. И я смеялась предположить, что это он вас бросил, потому что иначе вы не стали бы держать у себя его фото. Лицо доктора оставалось бесстрастным, но лишь на мгновение по нему скользнула тень. Алексею этого было достаточно. Что случилось? Он нашёл другую, более молодую. Она вела себя грубо, но остановиться не могла. Вы хотите об этом поговорить? Не дождавшись ответа, она встала и усмехнувшись произнесла: "Я так и думала". Потом вышла из кабинета.